а, впрочем, чепуха, он сегодня, а завтра какая разница? Ну так что? Что вы мне сейчас говорили?» Она потупилась и молчала. «Ах, ничего! Я люблю вас, Владимир Михайлович, сказала она и обняла его. «Люблю! Люблю!» Она повторила это как в бреду. Видимо, он тоже заразил ее безумием. «Да!» «Великолепно!» Он грубо засмеялся, какой-то бесшабашный веселый черт играл в нем, и ему было уже все легко и на всех наплевать. «Так-таки любите! Здорово! А знаете, говорят, что у того второго неявного предателя была любящая жена. Наверное, так оно и было. Но вот мне интересно, рассказал он ей что-нибудь или нет? Как вы думаете, Даша?» Наверное, рассказал, и та сказала, слушай, забудь об этом. Нельзя быть таким чутким и мучить себя всю жизнь какой-то чепухой. Вот так сказала она ему, наверное, та, любящая. Потому что любовь, Дашенька, это все-таки, если посмотреть с этой стороны, преподлейшая штука. Он умер. Сейчас же открыл глаза, Но был он уже мертвец И глядел, как мертвец. Часть четвертая. Эпиграф Он посмотрел на себя в зеркало, Отошел. Тотчас забыл, каков он. Послание Иакова, стих двадцать четвертый. Глава первая. Товарищ Сталин уже проснулся. Доброе вам утро, товарищ Сталин. Солнышко-то, солнышко, какое сегодня товарищ Сталина. Солдат усмехнулся, опустил железное веко глазка и отошел. Это была особая камера. Около нее не надо было ни стучать, ни кричать, потому что это была даже и не камера вовсе, а карцер. И не простой карцер, а особый, для голодающих. Этот Зек сидел здесь четвертый день. Ему каждое утро приносят хлеб и жестяную кружку с кипятком Кипяток он берет, а хлеб возвращает. А сегодня и кипятка тоже не взял. Это значит, с простой голодовки он перешел на решительную, смертельную. О смертельных голодовках Коридорный обязан был немедленно извещать Корпусного. Так он и сделал. Сегодня утром. Корпусной пришел сейчас же и, подняв круглую железку, долго смотрел на Азека. Азек лежал. Он как-то очень вольготно и приятно лежал, скручил ноги, вобрал голову, свернулся калачком и покоился, как на перине. В обыкновенных карцерах полагаются на ночь деревянные плахи. Просто три или четыре плотно сбитых горбуля. Их приносят в карцер в одиннадцать часов и забирают с подъемом в шесть. Они голые, они мокрые, сучкастые, и лежать на них очень трудно. Но в этой камере и таких не было. Заключенный лежал просто на цементе. Днем лежать не полагалось, и корпусной для порядка стукнул пару раз ключом и крикнул «Эй, не лежать! Встаньте! Слышите, зэк? Встаньте сейчас же!» И отошел, а Зек и не шевельнулся. — Прокурора вызывает? — спросил он у коридорного. — Ну, будет ему, кажется, прокурор. Стой здесь, не отходи, пойду докладывать. — И чего они с ним нянчатся? Болезненно скривился заместитель начальника тюрьмы по оперативной части, выслушав все. — Хорошо, я приду. Корпусной хотел ему рассказать, что заключенный каждое утро здоровается с товарищем Сталиным. Да и днем тоже обращается к нему, по нескольку раз, но подумал и ничего не сказал. А только, выйдя от начальства, опять зашел в коридор и объявил надзирателю — черт с ним, пусть лежит. А только головой к двери. И еще смотри, чтоб рубашку не скидывал. Скинутые рубашки здесь боялись. В прошлом году один зэк исхитрился, разорвал пиджак на полосы.